Глава 12. Пленники орали, молили о пощаде. Я тряслась, комкой грязную ткань мужской рубашки. На нее градом капали мои слезы. «Тихо», — шептал мужчина, поглаживая меня по спине. «Слишком много эмоций, Лестра». Я вздрогнула, услышав собственное имя. И действительно немного взяла себя в руки. Тяжело дыша, старалась ничего не слышать и ни о чем не думать. «Как вас зовут?» выдохнула первый вопрос, что пришел мне на ум. Его рука дрогнула и замерла. Я ждала ответ, но он молчал. «Мое имя ни о чем тебе не скажет, красавица!» Наконец тихо пробубнил он. «И все-таки, мне ведь нужно как-то к вам обращаться. Мне было важно услышать имя. Может, тогда я вспомню его». В «Вьюго», — нехотя пробурчал он. В «Вьюго», — повторила я. «А дальше?» «В юго, из худовинки. Я из простых, из деревенских». «Ничего. Я никогда не слышала о мужчине с таким именем. Да и откуда мне знать северянина из простых? А может, он один из воинов нашего Вардена? Тогда понятно, откуда ему известно мое имя. Может, и я где его видела?» «Вы севера? Воин?» Он кивнул. Мне стало как-то легче. Вот и разобралась. «Мое имя вам, как я уже поняла, известно». Но все же, я Лестра из Красинки, тоже из простых, деревенских. Не Вартеса. В его голосе звучало сомнение. Ну по правде говоря, Вартеса, но это не меняет того, что родилась я в простой деревеньке. Жених есть. Теперь, кажется, любопытство проснулось у него. Я была этому рада, все не слышать того, что творится вокруг. Под этим одеялом я была как в коконе. Тепло, уютно и не страшно. «Нет», – охотно ответила я. «Жду своего избранного, и все никак». Я взглянула на его лицо, желая видеть эмоции. Скажет ли, что я его женщина или промолчит? «Что так?» Вьюга старательно не замечал мой взгляд. «Чтобы иные да не позарились». «У меня знаешь, какие зятья!» – тихо шепнула я, отчетливо услышав крики из коридора. «Они всех от меня гоняют». Он очень тихо рассмеялся. Этот неожиданный звук вновь успокоил и придал уверенности. «Есть хочу!» – пожаловалась я и положила голову ему на грудь. «Не боишься меня?» На мою спину снова легла тяжелая мужская ладонь. «Нет». Я точно отдавала себе отчет в том, кто он и на что способен, но страха не испытывала. «Это правильно. Я никогда не обижу тебя. Интересно судьба сложилась». Хоть могу перед тобой вино искупить», – пробубнил он словно сам себе. Вино? не поняла я. «Ты о чем?» «Это не важно», – тяжело вздохнул он. «Главное, что у меня появился еще один шанс, и я тебя не подведу, красавица моя». Мы замолчали. Каждый думал о своем, крики не утихали. Мне было даже страшно представить, что делают там с людьми, а чего можно так истошно орать. «Хотя почему не могла? Я уже видела, как развлекаются гуроны, а это, видимо, более высокий уровень пыток. Изощрение, что ли?» «Ты когда-нибудь был там?» – неуверенно поинтересовалась я, имея в виду пыточную. «Где там?» – все же не понял он. «Там?» – я запнулась. «Где они кричат?» «Да, бывал и не раз», – ровно произнес он. Прикрыв глаза, я не решалась задать следующий вопрос – Страх липкой рукой сжал сердце, я дрожала, и только сейчас поняла это. «Скорее всего, я умер там, в тех комнатах, хотя не помню этого момента. Душа все еще при мне, мертво лишь тело». «Твое сердце бьется», — шепнула я, зажмурившись. «Нет, я давно уже мертв», — он отмахнулся от моих слов. «Просто душа к телу темной магии привязана». «Сначала думал, что это мое проклятие, а теперь осознал, в этом мое счастье». «Я тебя не понимаю». «Тебе и не нужно». Женский виск внезапно стих. Словно кто-то его оборвал на верхней ноте, наступила страшная тишина. Мужчину в пыточной тоже слышно не было. «Это плохо». Вьюга подтянулся и одним резким движением перекинул меня через свое тело в уголок клетки, Я неуклюже прижалась к решетке, за которой было небольшое пространство и каменная стена. Моего слуха коснулось тонкое журчание ручейка. Вспомнилось, что я не уточнила, где туалет. Несколько предположений смутили и испугали одновременно. Но сейчас было не время беседовать о местном быте. Сверху на меня упало одеяло, мой сосед поднялся. Очень быстро он подобрался к покойнику, что неподвижно валялся в дальнем углу и резким движением – Вырвал тому руку. Меня замутило. Зажав рот ладонью, я плотно закрыла глаза, справляясь с горечью подступившей к горлу. Но все же мне нужно было знать, для чего он осквернил у мертвее. Уговаривая себе быть сильной, я снова глянула на Фьюго. Он творил невероятное. Половина нашей камеры была перемазана частями разложившегося тела. Создавалось впечатление, что тут была бойня не иначе. «Фьюго!» Громко шепнула я. «Рот прикрой, залезь под одеяло с головой и притихни, словно ты мертва. Тебя нет в живых, Лестра. Я убил тебя. Ясно?» Я закивала, и не слушающимися пальцами, сжав кусок затхлой ткани, забралась под нее. Выглядывая, я все не могла сообразить, к чему весь этот кровавый ужас. Запах разложения усилился, и чтобы хоть как-то перебить, я достала из-за пазухи веточку анчара. Не помогло. Запах гниющего мяса забивал мне нос и не давал нормально дышать. Словно услышав что-то, Вьюга подхватил какую-то тряпку, подозрительно похожую на старый плащ, и вернулся ко мне. На удивление, кровь и частички чего-то склизко-мерзкого обнаружились только на его руках. Перегнувшись через замершую меня, он протиснул грязные конечности через решетки и с постным выражением лица опустил их в ручей. «Накройся». «И даже не дыши. Думай о чем-нибудь хорошем», — шепнул он. «Мне что-то грозит?» — пролепетала я. «Новеньких часто уводят в первый день. Сегодня до тебя сюда уже завели нескольких свежих живых, но лучше все же отводить их от нашей камеры и сделать так, чтобы про тебя позабыли». Из коридора донесся звук шлепающих по камню босых ног. Замерев, я сделала небольшую щелку между полом и одеялом, и наблюдала, как размалеванные гуроны возвращали пленников, за ноги волоча их тела по полу. Женщина выглядела как мертвая, а вот мужчина стонал в беспамятстве. Его голова моталась из стороны в сторону. «Ненадолго их хватило», – без эмоций прошептал Фьюго. Следом за воинами, тащившими замученных людей, в зал пещеры снова вошли два размалеванных гурона. Остановившись у нашей камеры, они заглянули внутрь. «Что здесь произошло?» – взревел один из них. К нашей клетке спешно подбежали остальные воины, бросив женщину валяться в проходе. «Северянин!» – поднялась суматоха. «Тебе было велено женщину не трогать. Да что в твоей голове творится? Тебя уже и в камеру, как прочую падаль, засунули, а ты все не успокоишься». «Я хочу есть!» – зло рыкнул Фьюго, не оборачиваясь. «А женщина-то здесь при чем? Чем она тебе не угодила? Жарец рвал и метал. Воины выглядели виноватыми. Зачем безносово разорвал? Он тоже хотел есть. А баба не его еда. Странно, но сейчас Фьюга вел себя как у мертвей. Не удержавшись, я коснулась пальцем его бедра. В мою душу мгновенно хлынула тьма. Энергию тумана я не могла не узнать. Но она вела себя странно. Вместо того, чтобы накинуться на мою светлую магию, она укутала ее. Я четко ощущала ее неожиданное тепло и ласку. «Не еда. А зачем ты ее умертвил? Приди уже в себя, северянин, и возвращайся к своей работе. Ты палач, а не тупое умертвие. «Я хочу жрать!» – проревел Фьюго. Женщина вела себя агрессивно. Спросил разукрашенный Гурон у надзирателя, не скрывая своего гнева. «Да, жрец». Провинившиеся воины упали на колени и приложились лбами к каменному полу. «Мы сделали, что велел вождь. Северянин в последнее время слишком вялый. Мы думали встряхнуть его новой жертвой. Мы ожидали, что он возьмет ее как женщину. Он ведь не ест ни живых, ни мертвых. Но чтобы он ее умертвил». «Возьмет как женщину». Сглотнув... Я внутренне содрогнулась. Значит, он палач.